Куптер снял крышку с бочки и начал вываливать приманку в океан. Первая порция шлёпнулась в тихую воду, и маслянистое пятно начало медленно расползаться на запад. Где-то часам подул довольно сильный ветерок, по воде пошла рять, потянуло приятной прохладой, было тихо-тихо, лишь время от времени слышался всплеск за кормой, когда куптер бросал приманку. Броди сидел на стуле, борясь с дремотой. Он вздохнул, затем вспомнил, что оставил внизу недочитанный детектив, встал, потянулся, потом спустился по трём ступенькам в кубрик. Он нашёл книгу и начал уже подниматься на палубу, как тут его взгляд упал на холодильный ящик. Он посмотрел на часы и подумал, что время на судне остановилось. "Я хочу выпить пива", крикнул он. "Вам принести? Мне не надо", открикнулся Хупер. — Давайте, что за вопрос, — сказал Квинт, — постреляем в жестянки. Броди достал из ящика две банки, оторвал металлические кольца и начал подниматься по лестнице. Он поставил ногу на последнюю ступеньку и вдруг услышал спокойный голос Квинта. — А вот и мы! Вначале Броди подумал, что Квинт говорит о нем, но затем увидел, как Хуппер вскочил с транса, присвистнул и сказал, — Ого, это и в самом деле наши гости! вроде почувствовал, что у него бешено забилось сердце. Он быстро поднялся на палубу и спросил: "Где?" "Вон там", сказал Квин, "прямо за гормой". Глаза вроде скоро привыкли к свету, и тогда он увидел плавник, неровный, коричневато-серый треугольник, разрезавший волны, а дальше за ним двигался серпообразный хвост, который угрого бил по воде. Она плывёт ярдов 30 от катера, решил вроде, может быть, 40. — Вы уверены, что это наша акула? — спросил он. — Она, — ответил Квинт. — Что вы собираетесь делать? — Ничего. — Во всяком случае, до тех пор, пока мы не определим, что ей тут надо. — Хупер, продолжайте бросать эту пакость. Попробуем приманить ее ближе. Хупер поднял бозю на транец и вывалил часть приманки в воду. Квинт прошел вперед и насадил гарпун на древко. Он поднял бочонок. И зажал его под мышкой, перекинул через свободную руку бухту верёвки и взял гарпун. Он принёс снасть на корму и сложил на палубе. А акула кружила взад и вперёд по плёнке, стремясь определить, откуда шёл запах крови. "Смотри в зелёсы", сказал Квинброт. "Мы теперь на безнавидности". Броди смотал лёс одному за другой, и наживки шлёпнулись на палубу. Акула чуть приблизилась к катеру, продолжая медленно кружить. Квинн поставил бочонок на транец слева от боцман хутера и бросил возле неё верёвку. Потом сам скорабкался на транец и выпрямился, держа в согнутой правой руке гарпун. Ну, давай, позвал он. Давай, иди сюда. Но акула продолжала держаться в футах с пятидесяти от лодки. "Я не дострану", я сказал Квинн. Надо, чтобы она подошла ближе. Броди, возьмите кусачки, они у меня в заднем кармане. Откусите наживку и бросьте её за борт. Может, запах еды заставит её подойти к нам. И постарайтесь наделать побольше шуму, когда будете бросать наживку. Пусть почувствует, что здесь есть чем позавтракать. Броди сделал, как ему было сказано, шлёп и по воде багром. Он не спускал глаз с плавника акулы. Ему казалось, что она вот-вот появится из глубины и схватит его за руку. «Бросьте еще наживку, раз уж вы за это взялись», — сказал Квинт. «Она там, в ящике. И швырните жестянки с пивом тоже». «Жестянки с пивом? Зачем? Нужно кидать все, что попадется под руку. Чем больше, тем лучше. Лишь бы привлечь эту тварь». «А если бросить дельфина?» — спросил Хупер. «Что с вами, мистер Хупер?» — удивился Квинт. «Мне казалось, что вы против этого?» «Неважно», — возбужденно ответил Хупер. «Я хочу увидеть акулу». «Успеется», — сказал Квинт. «Подождем немного». Приманка медленно плыла в сторону акулы. Одна же стянка колыхалась на поверхности воды, удаляясь от кормы. Однако рыба все равно не подходила к катеру. — Черт! — выругался Квинт. — Похоже, выбора нет. Он отложил гарпун и спрыгнул с транса. Потом откинул крышку с бачка для мусора, стоявшего рядом с броди. И полицейский увидел безжизненные глаза крошечного дельфинчика, который покачивался в морской воде. Вроде стало противно, и он отвернулся. — Ну, малыш, — сказал Квинт, — пришло твое время. Он вынул из кормового отсека длинную цепь поводок и просунул один ее конец в ушко крюка, торчавшего под нижней челюстью дельфина. К другому концу цепи Квинт привязал пеньковую веревку толщиной три четверти дюйма. Он потравил несколько ярдых веревки, отрезал ее и хорошенько обмотал вокруг утки на планшире правого борта. По-моему, вы говорили, что эта акула вытащит любой кнехт, заметил Бродин. Полне возможно, ответил Квинт. Но держу пари я, всажу в неё гарпун и перережу верёвку, прежде чем она успеет вырвать утку. Квинт взял цепь и бросил её на транец к правому борту. Потом забрался на транец сам и потянул дельфина к себе. Войнул нож из ножен, висевших на поясе, левой рукой поднял дельфина перед собой. Декен Прау сделал несколько неглубоких надрезов на брюшке животного. Капли зловонной тёмной жидкости упали в воду. Квинс вернул дельфина за борт, потравившись фототвёрдой верёвкой и наступил на неё. Дельфин чуть плавно покачиваясь, погрузился в воду приблизительно в 6 футах от лодки. Крис ещё близко заметил броди. "Так надо", сказал Квинс. "Я не смогу попасть в оковы, если она окажется в 30 футах от катера". Почему вы наступили на веревку? Чтобы малыш плавал там, где он сейчас находится. Я не хочу привязывать его к утке так близко от катера. Если акула схватит дельфина и не сможет развернуться, то начнет биться здесь рядом с судном и разнесет нас в щепки. Квинт поднял горбку и посмотрел на плавник акулы. Акула приближалась, все еще двигаясь кругами. С каждым рывком она сокращала расстояние между собой и катером на несколько футов. Затем хищница остановилась в двадцати или двадцати пяти футах от судна и на секунду, казалось, застыла, повернув голову к людям. Вдруг ее хвост исчез, спинной плавник подался назад и скрылся, а из воды поднялась огромная морда с черными бездонными глазами и пастью при открытой взлорещей ухмылке. Броди уставился на акулу, оцепенев от ужаса, ему казалось, что он видит дьявола. Эй, рыба, пошёл к Квинт. Он стоял на транце, расставив ноги, крепко сжимая в руке древко гарпуна. Иди посмотри, что мы для тебя приготовили. Какое-то время акула наблюдала за ними из воды. Затем голова её бесшумно скрылась. Куда она ушла, спросил Броди. Сейчас вернётся, ответил Квинт. И дверь лыбко заворковала. Иди, милая, иди, получи свой завтрак. Он нацелил стрело гарпуна на плавающего дельфина. Неожиданно катер с силой бросил от сторону. Квинт поскользнулся и упал спиной на транец. Гарпун соскочил с древка и загремел по палубе, вроде завалился на бок. Инстинктивно схватил спинку стула и закрутился вместе с ним. Хуперат бросила назад и ударила планшет лео у борта. Верёвка, привязанная к дельфину, сильно натянулась и дрожала. Волокна на узле, затянутом вокруг утки, стали лопаться, планшир под уткой затрещал. Но вот веревка дернулась, провисла и упала за витками на воду рядом с судном. «Черт, побери!» — воскликнул Квинт. «Похоже, акула догадалась, что вы собирались делать», — сказал Бродик. «Точно знал о приготовленной ловушке». «Проклятие! В жизни не видел, чтобы рыба выкидывала такое!» Она сообразила, что если собьёт вас с ног, то сможет спокойно съесть дельфина. Чушь. Она просто нацелилась на дельфина и промахнулась. С противоположной стороны катера заметил Хупер. "Всё это ерунда", заключил Квинт. "Как бы там ни было, она нас надула". "Но как она сошла с крюка?" спросил Бруди. "Она же не выдернула утку". Квинт подошёл к планширу правого борта и потянул верёвку. Она либо просто перекусила цепь, либо... Эх, так я и думал. Квинт перегнулся через планшир и схватил цепь. Он вытащил ее на палубу. Она была цела. Зажим все еще держал ушко крюка. Но сам крюк никуда не годился. У стального цевья не было больше загиба. Оно стало почти прямым. С двумя маленькими убугарками в том месте, где он когда-то был выкован. «Бог мой!» – произнес Броди. «Она сделала это зубами?» «Разогнула чисто, что надо», — сказал Квинт. «Вероятно, у нее ушло на это секунды две». Бродя ощутил пустоту в голове. В кончиках пальцев покалывало. Он опустился на стул и несколько раз глубоко вздохнул, стараясь подавить на расставший страх. «Куда она, по-вашему, ушла?» — спросил Хупер, стоя на корме и глядя в воду. «Где-нибудь здесь, недалеко», — ответил Квинт. «Думаю, она вернется». Этот дельфин был для неё всё равно что анчоус для тунца. Она будет продолжать поиски пищи. Квинт собрал гарпун, свернул верёвку и положил снасть на транец. Нам остаётся только ждать и бросать приманку. Я приготовлю ещё несколько наживок и спущу их за борт. Броди наблюдал за Квинтом. Тот обвязывал веревкой каждую наживку и опускал ее за борт, прикрепляя другой конец веревки к уткам, кронштейнам для спиннингов, куда только мог. Когда с дюжина наживок уже плавало вокруг судна в разных местах и на разной глубине, Квинт поднялся на ходовой мостик и уселся там. Броди захотелось поддразнить Квинта. «Похоже, это и в самом деле умная рыба», — начал полицейский. «Умный или нет, откуда мне знать?» — сказал Квинт. «Однако она выкидывает такие штучки, на какие не была способна ни одна из рыбин, с которыми мне до сих пор приходилось иметь дело». Он помолчал, затем добавил, обращаясь скорее к себе, чем к Броди. «Но я поймаю эту суку. Обязательно поймаю». «Почему вы так уверены?» «Уверен, вот и все. А теперь оставьте меня в покое». Это был приказ, а не просьба. И хотя Броди хотелis говорить о чём угодно, лишь бы не думать о страшном чудовище, притаившемся в воде там, под ними, он больше не сказал ни слова. Бродик взглянул на часы 11:05. Они караулили, ожидая в любой минуту, что же кормой поднимется плавник, разрезающий воду. Хупер бросал приманку, она напоминала Броди понос всякий раз, когда шлёпалась в воду. В половине двенадцатого Броди вздрогнул от резкого звонкого щелчка. Квинт одним махом слетел с трапа, пробежал по палубе и вскочил на транец. Он схватил гарпун и поднял его, изготовясь, всматриваясь в воду за кормой. «Что это было, черт возьми?» — спросил Броди. А она вернулась. «Откуда вы знаете, что это за звук?» «Лопнула проволока». Акула взяла наживку. «Почему она лопнула?» Почему акула просто не сняла наживку? Она, по-видимому, не перекусывала проволоку. Рыба втянула ее, а когда захлопнула пасть, леса оказалась у нее за зубами. А акула, наверное, сделала так. Квинт резко дернул головой в сторону, и леса лопнула. Но почему мы услышали щелчок, если проволока лопнула под водой? Она не лопнула под водой, черт возьми, она разорвалась прямо здесь. Квинт указал на несколько дюнов оббитой проволоки, привязанной к утке в центре катера. "Ну и ну", произнёс Бродди. Полицейский ещё смотрел на оборванный конец, как вдруг увидел, что другая леса у планшира в нескольких футах от первой тоже ослабела. Акула взяла ещё одну приманку, заметил он. Бродди встал, подошёл к планширу и вытянул лесу. Она должна быть была прямо под нами. "Никто не хочет искупаться?", спросил Квинт. «Давайте спустим клетку за борт», — предложил Хупер. «Вы шутите?» — проговорил Броди. «Нет, не шучу. Возможно, клетка привлечет акулу». «А вы залезете в клетку?» «Нет. Вначале посмотрим, как поведет себя рыба. Ваше мнение, Квинт?» «Можно попробовать», — сказал хозяин катера. «Вреда не будет, если мы опустим ее в воду. К тому же вы заплатили за это». Он положил гарпун и вместе с Хупером подошел к клетке. Они обракинули ее на бок. Хупер открыл дверцу и залез внутрь. Потом достал акваланг, регулятор, маску, неопреновый гидрокостюм и сложил все на палубе. Они поставили клетку вертикально и отнесли к планширу правого борта. «У вас есть две веревки?» — спросил Хупер. «Я хочу привязать клетку к катеру». Квинт спустился вниз и вернулся с двумя мотками веревки. Они прикрепили одну к кормовой утке, другую к кормовой к нехту в центре палубы, к затем привязали свободные концы к потолку клетки. Порядок сказал Хупер: "Давайте опускать". Они подняли клетку, наклонили её и столкнули за борт. Она погрузилась в воду на глубину несколько футов, насколько позволяли верёвки, потом зависла, медленно поднимаясь и опускаясь вместе с волнами. Трое мужчин стояли у планшира, глядя в воду. — Почему вы думаете, что акула заметит клетку и поднимется на поверхность? — спросил Броди. — Я не говорил, поднимется, — ответил Хупер. Я сказал, — появится. — Думаю, она появится, чтобы взглянуть на клетку и убедиться, съедобна ли она. — Это нам ничего не даст, — заметил Квинт. — Мне не попасть в акулу, если она будет на глубине 12 футов. — Если акула здесь, — сказал Хупер, — она, возможно, покажется на поверхности. Сейчас у нас нет выбора. Но акула не появлялась. Клетка спокойно покачивалась в воде. "Слезнула ещё наживку", сказал Квинту, указывая вперёд. "Она там, это точно". Он перегнулся через перила и заорал: "Чтоб ты лопнула! А ну-ка выходи, дай я достану тебя". Спустя 15 минут Хуппер сказал: "Ну ладно". И спустился вниз. Он поднялся через несколько минут с кинокамерой в водонепроницаемом чехле. И как показалось Броди с тросточкой на конце которой болтался рымешок. Что вы собираетесь делать, спросил Броди. Хочу спуститься в воду, может быть, я привлеку акулу. Совсем рихнулись. А если она и впрямь появится, сначала я сделаю несколько снимков, потом попытаюсь её убить. Чем? Позвольте узнать. Вот этим худыр поднял тростик. Отличная мысль. Хиднах мыкнул Квинт. Если ваш прутик не сработает, тогда хоть защекочите её до смерти. Что это, спросил Броди. Одни называют такой прутик стреляющий тростью, другие автоматическим контактным оружием. Это подводное ружьё. Хупер потянул за конец трости, разделив её на две части. Суда сказал, он указывает на патронник, загоняет патрон 12-го калибра. Он достал патроны из кармана и сунул его в патронник. Затем вновь соединил части трости. Если рыба подойдёт к вам довольно близко, достаточно ткнуть её концом ружья, и оно выстрелит. Если попадёте точно в единственное уязвимое место в мозгу, то убьёте её. Даже такую большую рыбину? Пожалуй, да, если попасть точно. А если нет? Допустим, ты промазал всего на какой-то волосок. Этого я и боюсь. «Я бы тоже боялся», — вставил Квинт. «Мало приятного, если разъяренный динозавр весом в пять тысяч фунтов попытается тебя слопать». «Меня тревожит другое», — сказал Хупер. «Как бы не спугнуть рыбину, если я промахнусь? Она может уйти на дно, и мы никогда не узнаем, сдохла она или нет». «Пока она не сожрет кого-нибудь еще», — заметил Броди. «Это верно. Вы совсем спрятили», — сказал Квинт. «Вы так считаете?» «До сих пор вам не удалось сладить с этой рыбиной. Мы можем проторчать здесь целый месяц, и она будет продолжать заглатывать наживки у нас под носом». «Она поднимется», — сказал Квинт. «Попомните мои слова». «Вы скорее умрете от старости, чем она поднимется, Квинт». «Кажется, эта рыбка напугала вас?» «Она играет не по правилам». Квинт посмотрел на Хуптера. «Вы учите меня моему ремеслу?» — спросил он ровным голосом. «Нет. Но я говорю, что с этой рыбиной вам не справиться. Вот как. Вы считаете, что сделаете это лучше, чем я? Думаете, что хотите. Но, по-моему, я могу убить эту рыбу. Красиво, прямо как в театре. Ну что ж, валяйте. Прекратите, — возмутился Броди. Надо запретить ему лезть в воду. А вам-то что? — удивился Квинт. Насколько я понял, вы-то не должны возражать. Пусть себе спускается и больше никогда не поднимется. По крайней мере, перестанет замолчить. Броди охватили противоречивые чувства. Ему было все равно, будет жить Хупер или нет. Пожалуй, он где-то даже надеялся, что Хупер погибнет. Однако смерть их теолога была бы бессмысленна и напрасна. Мог ли он действительно желать ему гибели? Нет. Нет. «Пока нет». «Давайте», — сказал Квинт Хупперу, — «лезьте в свою клетку». «Сейчас». Хуппер снял рубашку, кеды, брюки и стал натягивать неопреновый гидрокостюм. «Когда я буду в клетке», — сказал он, всовывая руки в резиновые рукава, «стойте здесь и не спускайте с меня глаз». «Наверное, вы сможете подстрелить акулу из винтовки, если она окажется достаточно близко от поверхности». Он посмотрел на Квинта. «Держите гарпун на готове». Я знаю, что мне делать, проговорил Куинс. Побеспокойтесь лучше о себе. Надев костюм хуппер, он надел регулятор на шею к аквалангу, завинтил барашек и открыл вентиль. Он два раза вдохнул и убедился, что воздух из баллона поступает исправно. Помогите мне надеть акваланг, пожалуйста, попросил он Броди. Броди подняла акваланги и подержала его, пока хуппер продевал руки в лямки и закреплял ремень на поясе. Затем их теолог натянул на голову маску. «Я забыл про балласт», — сказал Хупер. «Вы забыли свои мозги», — бросил Квинт. Хупер просунул правую руку в ремешок подводного ружья и взял камеру. «Готово», — проговорил он. Их теолог подошел к планширу. «Беритесь за веревки и тяните, пока не поднимете клетку из воды. Я открою дверцу сверху и залезу внутрь, а потом вы снова опустите клетку». Я не буду пользоваться баллонами для всплытия, если только не оборвется одна из веревок. Или не будет перекушена, — заметил Квинт. Хупер посмотрел на Квинт и улыбнулся. Спасибо и на этом. Квинт и Броди потянули за веревки, и клетка поднялась из воды. «Хватит», — проговорил Хупер, когда дверца показалась на поверхности. Он плюнул в маску, растер слюну по стеклу и надел маску. Проверил регуляторную трубку, ставил загубник в рот и вдохнул Квинт. Затем перегнулся через планшир, откинул задвижку на дверце и распахнул её.